Глава сорок шестая. Награда от министра. Маргарет, едва проснувшись, кинулась в комнату Присциллы. «Приси, ты еще спишь?» «Пока ты не явилась, спала. Чего тебе не имется с утра пораньше?» «Так все проспишь, вставай!» Девушка неохотно сползла с теплой и такой уютной кровати на холодный пол и поплелась к двери. «Маргарет, ты не знаешь, за какие такие грехи ты появилась в моей жизни?» Я благословение Божие для тебя, лентяйка ты такая Что бы ты вообще без меня делала? Я нашла госпожу Элен. Я придумала план, как разбогатеть. А тебя, между прочим, из сострадания взяла в долю». Присси потеряла дар речи от такой наглости. Но, впрочем, Маргарет была в своем репертуаре, и что-либо доказывать ей было бесполезно. «И что ты хочешь от меня в шесть утра, благодетельница?» «Как что? Давай собираться отправляться за наградой от монарха». «Давай собираться. Только сначала позавтракаем», – смирилась со своей участью Присси. Зная Маргарет, Приссцилла была уверена, что на сборы у нее уйдет не меньше двух часов. Так и получилось. Но все, что не делается, все делается к лучшему. Пока Маргарет собиралась, вернулся Стефан. Девушки накинулись на него с вопросами. «Пойдемте в кабинет, я отдам вам награду за сведения о госпоже Элен». Маргарет аж подпрыгнула от нетерпения. Априсе было стыдно получать деньги от человека, который так по-доброму отнесся к ней и помог ее семье. Он помог Маргарет выйти замуж, но это ее не смущало. У Маргарет был жесткий принцип «Дружба дружбой, а денежки врозь». Стефан вытащил из ящика стола два мешочка с деньгами и отдал девушкам. Маргарет не утерпела и посмотрела, сколько же денег им выделили. Если мало, то можно и поскандалить. Но бранные слова, которые она заготовила, так и застряли в горле. Мешочек доверху был набит золотыми монетами. Стефан не поскупился. На эти деньги запросто можно было купить дом с мебелью, и еще бы осталось. Теперь девушка овладела жадность. А сколько же получила Присси? И если это одна награда на двоих, то сколько бы получила она одна? Заметив, что Маргарет начала мыслительный процесс и, зная ее, и трудно было догадаться, о чем она задумалась, Стефан решил задушить зарождающийся конфликт в зародыше. «Девушки, это награда, которую я обещал одному человеку. Но так как вы были любимицами госпожи Элен, то я выдал обещанную сумму каждой из вас. Хотя, по справедливости, нужно было бы поделить ее между вами, чтобы денег не было так много. Как ты считаешь, Маргарет?» «Нет-нет, не нужно ничего делить». «Мы вам очень благодарны, господин Стефан. Простите, но у нас еще есть важные дела. Мы пойдем». Маргарет дернула Присе за руку, но девушка вырвала руку и спросила. «Господин Стефан, а вы видели госпожу Элен?» «Нет, к сожалению. Когда я приехал, никого не застал. Прождал всю ночь, но она не вернулась. Работник сказал, что уехали роды принимать в дальнюю деревню. Может быть, к вечеру вернуться, а может, утро «Да, матушка Беляна говорила, что они часто принимают роды по два дня». С видом знатока вставила свои пять копеек вездесущая Маргарет. «Спасибо, господин Стефан, но нам и правда уже пора идти». Девушки разошлись по своим комнатам прятать деньги, но надолго там не задержались. Им нужно было выполнить еще одну часть плана – рассказать монарху или первому министру, что госпожа Элен жива. Матушка Беляна строго-настрого наказала, чтобы больше никому не говорили. Девушки, окрыленные первой удачей, отправились во дворец. Шли молча. Каждая думала о своем. Такая сумма денег заставила замолчать совесть Присси. Теперь она богатая невеста, и можно будет выходить замуж. Девушка даже подумала, что не будет больше работать на чужих людей. Купит небольшой домик, чтобы хватило ей и родителям, которых она заберет к себе. А что останется, положит в банк под проценты и будет на них жить. Нужно только с господином Стефаном посоветоваться, он поможет». И девушка, составив план на будущее, развеселилась и ее потянула поговорить. Маргарет тоже раздумывала, куда деть деньги, но пока придумала только купить дом и сдавать его семьям для жилья. «Такой дом дорого стоит, но и выгода должна быть немалая. Нужно посоветоваться с Матвеем». Так за своими думами, планами и мечтами они добрались до дворца и порядком струхнули. Некоторое время простояли молча перед воротами, не знали, что им делать дальше. Первыми не выдержали стражники. «А ну как кыш отсюда, вертихвостки!» Зря он так сказал. Маргарет не удалось поскандалить с утра, а тут представился такой удобный случай. «Это мы-то вертихвостки? Ах ты сморчок! Да как ты смеешь!» «Мы порядочные девушки. А ну-ка, зови своего начальника, я тебе покажу, вертихвосток!» Разогнался я каждой деревенской скандалистке начальника звать. «Давай, топай отсюда, а не то запру в холодную. Не так заголосишь!» «Да как ты!» Но Маргарет не успела закончить фразу, как послышали звуки приближающейся кареты. Стражники, не обращая внимания на девушек, встали по стойке смирно к дворцовым воротам подъезжал сам первый министр. Энрике рассеянно поглядывал в окошко, когда его взгляд задержался на Маргарет. Где-то он ее уже видел, но где? Маргарет, увидев карету первого министра, проезжающего мимо нее, заорала, что есть мочи прямо в окно. «Господин Энрике, у нас есть сведения о госпоже Элен!» Энрике высунулся из окна кареты и впился взглядом в лицо девушек. Ручер привык не просто молниеносно выполнять приказы, но и понимать настроение хозяина. Он остановил лошадей так быстро, как только это было возможно. Почувствовав, что карета притормаживает, Энрике выскочил на ходу и подбежал к девушкам. Он был так взволнован, что не мог держать себя в руках. «Что за сведения? Жива или мертва? Помогите мне, боги!» «Обе молча за мной, быстро!» Но Маргарет не была бы Маргарет, если бы не спросила. «Господин министр, а награда нам будет за сведения о госпоже Элен?» Энрике резко остановился и в ярости обернулся. «Почему ты называешь целительницу по имени Крестьянка?» Маргарет не так легко было испугать. Она дерзко ответила. «Потому что целительница моя госпожа. Я с госпожой Элен с самого начала и приехала с ней сюда по вашему повелению, поэтому называют так, как она этого хотела». «Хм, она хотела» прошептал министр себе под нос. «Поторапливайтесь! У меня много дел!» Наконец-то добрались, точнее, почти добежали до рабочего кабинета Энрики во дворце. Мужчина плотно закрыл дверь и приказал секретарю никого не пускать. Его нет даже для монарха. «Рассказывайте!» Маргарет открыла было рот, чтобы начать отрепетированный рассказ, как министр невежливо ткнул пальцем в сторону присцилы, прошипел «Пусть говорит она!» Маргарет фыркнула и демонстративно отвернулась от второго лица в государстве. «Неслыханная дерзость!» «Элен распустила слуг!» Возмутилось в душе второе лицо. «Господин министр, мы с Маргарет вчера пошли к новой целительнице. Знаете, кто что племянница матушки Беляны и живет у нее в доме? Слухи о ее способностях стали появляться месяца три назад. И вот вчера мы наконец-то решили сходить». У меня был выходной, а у Маргарет выдался свободный денек. Вот мы с утра пораньше и вышли. Можно побыстрее и сразу перейти к сути. Мне не интересны подробности. Как вам будет угодно. Приссе пожала плечами. Если коротко, то это целительница, которая живет у матушки Беляны, и есть наша госпожа Элен. Энрике нервно хрустнул пальцами и заходил по комнате. Девушки молчали, каждый думал о своем. Тишину разрушила реплика Маргарет. Она ничего не помнит. Энрике развернулся, как ужаленный. Что? Что ты сказала? А что слышали? Продолжала дерзить девушка. Госпожа Элен потеряла память. Она даже нас не узнала. Может, вы все же отдадите нам награду, и мы пойдем? А, да, конечно. На, держи. И Энрике достал кошель в три раза меньше, чем Стефан. Разделите по-честному. Маргарет сцапала кошель и заглянула внутрь. Он был доверху наполнен медными монетами. Вообще-то награда была вдвое больше обещана. Господин министр тоже потерял память. Да как ты смеешь? Бери, что дают, и уходи. По всей видимости, нам нужно пойти поискать государя. Думаю, ему тоже будет интересно сведения госпожи Елен и в вашей махинации с наградой. Энрике был в ярости. Надо же, эта крестьянская девка смеет ему угрожать. Но первый министр на то и первый министр, что привык думать, а не следовать эмоциям. Он достал точно такой же кошель и отдал его при сцеле. Довольные девушки убрались во своясе, оставив министра в скорбных раздумьях. Энрике не спешил ехать навстречу с Лен. Он не исключал возможности, что Стефан уже побывал у нее. А с другой стороны, что это меняло? Он даже не понимал, а зачем ему ехать? Он женатый человек, который занимает хорошее положение. У него и без Элен все хорошо. Допустим, долг. Да, именно. Чувство долга перед девушкой. Вроде как он косвенно причастен к ее пропаже. Если бы он не вызвал ее в столицу, то жила бы она припеваючи своей глуши. Вышла замуж за Стефана, нарожала детишек и, возможно, даже была счастлива. Да, долг зовет, нужно ехать. Он еще и Анну возьмет для солидарности. Если она действительно ничего не помнит, то пусть жену его посмотрит. Провериться ей не помешает. Объяснив самому себе обязательность поездки, мужчина решил ее не скрывать. Зачем? Поедет с удобствами. Он не мальчишка, чтобы прятаться. Завтра с утра вместе с Анной и отправится. У Энрике поднялось настроение. У него всегда так. Стоит только решить проблему как мир опять становится голубым и зеленым.